Глава 30. Бутылка вермута, что я купил по пути в небольшом придорожном магазинчике, покоилась на соседнем сиденье. Я сглотнул сладковатую слюну и тяжело вздохнул. Выбравшись из машины, забрал вещи и... Сами виноваты. Кирпич на педаль газа, толчок телекинезом и автомобиль, разогнавшись, полетел с пирса прямиком в прохладную воду соленого моря. Да, я приехал на то самое место, где до этого спас Семеновича от неминуемой гибели — не знаю почему, но меня тянуло сюда. Наверное, все дело в тех убийствах. Все же в тот момент я действовал слишком хладнокровно и расчетливо. Абсолют дал указания. И я их в точности выполнил. Сейчас же я испытывал легкое чувство ностальгии. Еще глоток вермута прямо из бутылки, и я неспешно побрел в сторону города. «Ты, конечно, молодец», — заметила тень. «Но идиот полный». «Как иронично», — произнес вслух. Вокруг никого нет, так что можно спокойно болтать со своим вторым «я». «Серьезно?» — продолжала тень. «Не подумал, как будешь посреди ночи возвращаться домой». Я вернулся голый из поместья Юдовой. «Что мне эта дорога?» «А если поймают?» «Ладно, полиция или преступники. А вдруг кто-то типа Моисеенко?» «И ты туда же?» — усмехнулся я. «Оторву голову и концы в воду». «Вот-вот». «За концы-то я и говорю!» «Успокойся, все нормально. Дома все равно никто не ждет. Куда спешить?» а -а -а, так ты скучаешь!» «Отвали!» И моя просьба подействовала, тень замолчала. В кармане зазвонил телефон. Достав его, увидел полковника. «Алла!» Тихо отозвался я, вглядываясь во тьму. «Влад, ядрить твою за ногу! Что опять произошло?» Сразу же возмутился Ржевский. «Гавриленко только что доложил мне, что ты бойню устроил в парке!» «Ох уж этот Гавриленко! И почему каждый раз из полицейских попадается именно он?» «Господин полковник!» — вздохнул я и отхлебнул еще вермута. «Все в порядке, если вы вдруг волновались за меня?» «Влад!» — несколько виновато протянул тот. «Ты же понимаешь, что подобное нельзя оставлять без внимания!» «Конечно!» Ответил я и вкратце поведал о кафе, парке и приятной встрече. А под конец поинтересовался: Они коллективное заявление написали. Что? сперва не понял полковник, а потом рассмеялся. Ты серьезно, думаешь, эти уроды что-то нам скажут? Нет, ты свободен, словно птичка. Ну, он посерьезнел, в плохом смысле слова. То есть, а то и есть, возмутился он. Как думаешь, что сейчас будет делать Гарик? «Эм...» Я задумался лишь на мгновение. «Искать меня?» «Захочет поквитаться, поэтому устроит засаду дома?» «Вот именно!» Чуть ли не выкрикнул Ржевский. «Ты сейчас вообще где находишься?» «Так я это...» Немного стушевался. «В общем, машину к рыбкам отправил». «Что?» А вот теперь он закричал. «Да ты совсем с ума сошел!» «Ну а чего такого? Они сами напросились». «Да хрен на них! Ты как там? Жив? Цел?» «Орел!» — хохотнул я, вспомнив старую шутку из прошлого мира. «Говорю же, все в порядке. Я воспользовался подручными средствами». «А-а-а!» — облегченно выдохнул полковник. «Я уж было подумал, что ты нырнул вместе с тачкой. С тебя станется». «Неужто вы считаете, что я настолько безбашенный?» «Да, представь себе. Мой собеседник вновь стал серьезным». «Но это уже твои проблемы. Скажи мне, где сейчас находишься, я за тобой подъеду». «Здесь, кстати, можно объездными путями клуба подъехать. Заодно и посмотрим, что да как». «Нормально там все». Почему-то огрызнулся полковник. «Я сегодня там был, говорил с прорабом. Но кататься на своей машине по этим кочкам не намерен. Если хочешь, то ножками топай, но это уже без меня». «Ладно, ладно», — засмеялся я. «Я вас понял. Тогда жду на месте». «Отлично». — хмыкнул в трубку Ржевский. — И еще, Влад, постарайся хотя бы эти десять минут не встревать в неприятности. — А ведь он прав. — Умолкни. — Ох, любит же твоя задница искать приключения. — с усмешкой произнес полковник, сворачивая на городскую дорогу. — Заставил ты меня поволноваться. — Чего это? — спросил я. — Всего лишь пару уродов поколотил. — Ты их убить мог, — не согласился со мной Ржевский. — «Хорошо, хоть девчонка додумалась рану зажать у главного хмыря». «Додумалась?» — усмехнулся я. «Если б ей не подсказали, да не оторвали рукав от куртки, хрен бы он дотянул до больнички». «А, так это ты?» — полковник уважительно посмотрел на меня. «Молодец, вот только я не совсем понял, чем ты его?» «Ну как?» — смущенно пожал плечами. «Тенью, конечно. Другого оружия у меня при себе нет». «Тенью», вздохнул мужик. «Это плохо». «Почему это?» «По Виталькиным рассказам, тень постоянно жаждет крови, и ей сложно противостоять». «А вот здесь он прав», нехидно произнес внутренний голос. «Ничего, справлюсь», сказала я и снова приложился к бутылке. «Мы договоримся». «Ага», хмуро ответил Ржевский и покосился на меня. «Не налегал бы, а?» «Всего одна?» «Я завинтил крышку». «Настроение не к черту!» «Понимаю», — кивнул водитель. «Вскоре мы подъехали к моему дому, где дежурила патрульная машина». «О, как!» — заметил я. «Отгоняете непрошенных гостей?» «Уже отогнали», — ответил полковник, выбираясь наружу. Я последовал за ним. Два офицера тут же выскочили из патрульного автомобиля и вытянулись по струнке. «Господин полковник», — начал первый. «За время?» «Хватит, хватит!» Лениво отмахнулся Ржевский, — Но «Лучше скажи, они не приезжали больше?» «Никак нет». «Ну и отлично». Кивнул ему начальник, и мы направились к моему дому. «То есть люди Гаррика здесь уже были?» Спросил я, поднявшись по порожкам. «Ага», — отозвал Ржевский. «Более того, он самолично приезжал». «Какая честь!» — хмыкнул я и отворил дверь. Погрома не было, вещи и мебель оставались на своих местах, как и перед моим уходом. «Чисто, не волнуйся». Сказал полковник, проходя на кухню. Мы проверяли. «То есть опять были в моем доме без моего ведома?» «Ну, прости». Он развел руками. «Думаю, на этот раз ты не против. Сам понимаешь, ситуация критическая». «С одной стороны, да». Кивнул я, сев на стул и протянув бутылку собеседнику. «Да, он за рулем, но ведь у него есть замечательная отрезвляющая штука». «Но, с другой стороны, это отличная возможность». «Для чего?» Полковник сделал глоток, тоже не особо церемонясь насчет бокалов или стаканчиков. А потом до него дошло. «Хочешь напасть уже сегодня?» «А почему бы и нет? Сейчас Гарик бесится, что какая-то вождь типа меня постоянно вставляет ему палки в колеса. Значит, надо показать, как сильно он ошибается». Во мне постепенно сгущалась злость, но я старался не показывать ее. Однако тень все видела и чувствовала, а избавиться от голоса в голове никак не получится». «О, да!» – прошипела тень. «Мне нравится ход твоих мыслей. Все верно, это он угрожал Элле. Хотел ее поиметь как последнюю шлю. Закройся!» «Влад!» – обеспокоенно обратился Ржевский. «Что такое? Опять эта мерзость?» «В смысле мерзость?» – возмутилась тень. «Да он себя в зеркало видел!» «Тихо!» «Все нормально!» – выдохнул я и приложился к горлышку. «Вы ведь тоже хотели что-то сказать?» «Да», — кивнул он, но не сводил с меня пристального взгляда. «Мои люди доложили, что Гарик получил сегодня товар. Ночью они перевезут его в другие районы. Честно говоря, я тоже хотел предложить выступать сегодня, чтобы напасть на них по пути». «А вот это хорошие новости», — оскалился я. «Тогда чего же мы ждем?» «Когда ты придешь в себя». Полковник покачал головой и достал из внутреннего кармана пиджака пузырёк с той самой мутной жидкостью. «Выпей, только не всё. Тебе хватит пары глотков». «Хорошо». Я взял в руки маленькую тару. «Противно?» «Довольно-таки». Не стал кривить душой Ржевский. «Извини, с банановым вкусом не было». «Ладно». Я выдохнул и опрокинул в себя содержимое. «Не всё, но и малой части хватило, чтобы я скривился». Напиток был жутко кислым, да еще казался забордившим. Мне стоило приложить усилия, чтобы не выплюнуть эту гадость. Но буквально через пару минут понял, что в голове постепенно проясняется. Правда, при этом почувствовал, как быстро потею. Видимо, отрезвитель выводил алкоголь именно таким способом. Ну да ладно, не беда. «Отлично», — довольно хмыкнул полковник и встал. «А теперь поехали к Семеновичу, нужно собираться». По пути в тайное логово Семёныча я попросил полковника о нескольких медицинских препаратах. «И зачем они тебе? Наши медики уже домой отправились. Никто не хочет работать сверхурочно, когда за это ничего не платят». «Это очень важно, Анатолий Сергеевич», — настаивал я. «Я хочу кое-что собрать, чтобы ваши люди потом смогли легко прорваться на базу Гарика». «Эх», — вздохнул тот и сокрушенно покачал головой. «Вот вечно у тебя непонятно что» но все же достал рацию и продиктовал все, что я ему говорил. «Отлично!» – радостно улыбался я. «И когда это будет?» «Скоро привезут», – хмыкнул он. «А с каких пор Ростов-младший увлекается химией? Раньше за тобой такого не наблюдалось. Отец и мать, да? А вот ты постоянно увиливал от этой темы». «Видимо, зря», – просто ответил я. «Но пришло время все исправить». «Надеюсь, проблем от этого не будет». «Надеетесь». Улыбнулся я в ответ. Ржевский ничего не сказал, но по его глазам я видел, что он готов рассмеяться. Примерно минут через двадцать мы подъехали к небольшому домику в полузаброшенной части частного сектора. Покосившийся невысокий забор, дворик, поросший травой. Первое впечатление явно не самое приятное. «А Маша не разорвала вас, когда вы привезли их сюда?» Тихо спросила я, когда мы поднимались по дорожке. «Сперва хотела», — улыбался полковник. Но увидев, что в ее распоряжении весь дом, даже обрадовалась. Видимо, надоело жить в тесной квартирке. «Это да», — кивнул я, вспоминая однушку, из которой вытащил Марию. Постучав в дверь три раза, Ржевский отступил. «Условный знак», — прокомментировал он. «Да, я понял». Но не прошло и пяти секунд, как дверь распахнулась, и на пороге возникла тучная фигура изобретателя. «Ребята», — воскликнул он, раскинув руки, — «Как я рад вас видеть!» «Тише ты!» – шикнул на него полковник, и мой приятель сразу же стушевался. «Ну и чего вы?» – обиженно спросил он, пропуская нас внутрь. «Я ж по-дружески. Не обижайся на него». Я вошел последним, закрыл дверь и все же крепко обнял Семеновича. «Как вы здесь?» «Намного лучше, чем в холодном подвале». Вместо Вагнера ответила Маша, что вошла в зал из соседней комнаты. В руках она несла сковороду с чем-то дымящимся, источающим божественный аромат. «Вы голодны?» — с милой улыбкой хозяюшки поинтересовалась она. «Ты умеешь готовить?» — искренне изумился я. Но женщине это не понравилось. Поэтому она ответила с той же улыбкой, но таким холодным голосом, что рядом с ней можно было охлаждать пиво. «Умею, Ростов, но если услышу подобное еще раз, останешься с пустым желудком». «Понял». Я провел пальцами по губам. Рот на замок. Главное, чтобы жевать мог. Рассмеялась Маша и первая двинулась к столу.